Глава 51. Проверка. Элли. «На земле мне, Элеоноре Асеевой, было 25 лет. Может, принцессе столько же?» Кевин едва заметно кивнул и озвучил эту цифру. «Ответ принят», — кивнул Эндрю. «Теперь позвольте узнать о цели визита на афимлексию. Это осмотр достопримечательностей, отдых, решение проблем медицинского характера. Или вы прилетели в гости к друзьям, либо какая-то другая причина». «Захотелось отдохнуть после тяжёлого развода», — отозвалась я, вспомнив инструкции Кевина. Тот одобрительно на меня посмотрел. «Изумруд на перстне Криса сиял приятной синевой, подтверждая правдивость моих слов. «Позвольте выразить вам своё сочувствие и отметить, что ваш бывший супруг — последний осёл, раз потерял такую восхитительную женщину», — искренне произнёс Эндрю. «Не стоит бросаться оскорблениями. Вы ничего не знаете об этой ситуации?» — строго заявила я. «Мне было неприятно слышать подобное о Джейсе. Сотрудники службы безопасности разом побледнели, как два опала на снегу». «Простите за такую дерзость, ваше высочество», — извинился Эндрю, нервно сглотнув. «Подобного больше не повторится», — неожиданно сказал Крис. Его голос оказался с приятной хрипотцой. «Много у вас там ещё вопросов?» — выразила я недовольство, желая поскорее закончить этот допрос. «Совсем нет, ваше высочество». Поспешно заверил Эндрю, не зная, как замять свою оплошность. «Всего три». Он провёл пальцем по планшету, стирая в анкете с десяток пунктов. «Сколько дней вы планируете провести на афимлексии, хотя бы примерно?» — спросил Крис. 10 лаконично ответила я. «Пожалуйста, назовите имена, расы и статус ваших сопровождающих», — произнёс Эндрю. «Кевинтар Алаис, Милансель Торн и Пайпсет Эвилар. Гаремники, Софиняня», — чётко отозвалась я. И последнее. Расскажите, пожалуйста, о ваших особых предпочтениях. Какие мужчины вас привлекают? По телосложению, росту, цвету волос, покорные, интеллектуалы или бруталы? Нравится ли вам доминировать? И нет ли у вас аллергии на какие-либо компоненты массажного масла или ароматические свечи?» Мягко и проникновенно перечислил Эндрю. «Это не один вопрос, а целая куча», — фыркнула я. «Какие мужчины мне нравятся?» «Такие!» — выразительно посмотрела я на свой гарем особого назначения. «А насчёт аллергии, не знаю, пока не было». «Понял», — кивнул Эндрю. Ответ зафиксировал. «Кто тебя так ранил?» Решил уточнить Крис у Селя. Он старался этого не показывать, но в его взгляде светилось сочувствие. «Сексбот», — с досадой сказал правду блондин. Судя по вытянувшимся лицам, Танасисы тут же представили мои суровые постельные игры. «Роботы ведь просто так на людей не нападают. Значит, я озвучила такой приказ». «Надо отдать должное». Мужчины быстро взяли себя в руки, и Эндрю что-то вписал в планшет. Я разглядела фразы про жёсткие игры и доминирование. Мой образ прелестной, чуточку стервозной принцессы трещал по швам и рушился со скоростью горной лавины. «Вы позволите проверить чипы ваших рабов?» — осторожно уточнил Крис. «Это обязательно процедура, ваше высочество», — умоляюще пояснил Эндрю. «Позволяю!» Неохотно откликнулась я, вспомнив предупреждение Кевина о том, что эта проверка будет болезненной. «Спасибо, Ваше Высочество!» — отвесил мне поклон Кристофер и подошёл к моим друзьям. Достав из кармана продолговатый предмет, напоминающий пульт от телевизора, он поводил им над головой Пайпса. «Имя? Возраст?» — задал вопрос Танасис. «Пайпс — это Вилар, 25». По военному чётко отозвался Шатен и тут же зажмурился, стараясь не застонать. «Потерпи немного!» тихо и сочувственно сказал ему Крис и добавил уже громко «Для Эндрю». «Чип действующий, модифицированный, из партии 7308 межгалактической корпорации «Кнельтон», изготовлен нагами из змеиного созвездия и активирован на Слэйвене. Арабский статус подтверждён». «Зафиксировал», — отозвался его коллега. «Теперь ты», — подошёл он к Кевину. «Имя? Возраст?» «Кевентар Алоис, 25», — отчитался телепат и пошатнулся от накрывшей его боли. На висках и даже шее проступили вены, а зрачки резко сузились. «Дыши глубже, парень. Сейчас всё пройдёт. Аналогичные данные по чипу. Рабский статус подтверждён». Отчитался Крис и повернулся со своим пластиковым прибором к Селю. «Имя? Возраст?» милан Торн, 25», ответил блондин и прикусил губу так, что по подбородку потекла тонкая струйка крови. «Странно», озадаченно пробормотал Кристофер. «Считыватель показывает, что чип деформирован.